Когда все ступени этой долгой лестницы были исхожены, и впору хоть начинать сначала, кто-то обмолвился: «Не попытать ли счастье в Московском театре студии киноактер?» Делать нечего, пошел пытать. И довольно скоро выяснилось, что пытать буду не я, а пытать будут меня. Но этому всему суждено было произойти несколько позже, а пока ничего не подозревая, я шел в этот театр-студию, полный светлых радужных надежд. Люди, у которых я оставил ящик со своими вещами, уехали в отпуск, не сказав мне ничего о своем отъезде. И вот уже целую неделю я хожу по испепеленной солнцем Москве в лыжном костюме, стеснен ужасно, не свеж, весь мятый, хоть бы пасмурный день, а то жарище дикое. Москва давно не помнит лето с такой жарой. Теневые стороны улиц битком набиты москвичами. Приезжий люд, стесняясь и теснясь, заполнил все солнечные стороны. Я был на солнечной стороне, разумеется. Там было проще, по-свойски. Никто не замечал моего лыжного костюма и того, что я не здесь. А вот и это неуютное нагромождение театра, студии киноактера на улице Воровского совершенно не представлял что этим днем начинаю свое нашествие на кино внутри помещения тихо и прохладно боже как хорошо вот бы здесь и работать Прислонясь, с воспаленно нагретым лбом к холодному глянцу стены почувствовал что пришел к своим так хорошо и тихо может быть только дома не выходной ли у них сегодня чтоб никого не видно эй ты там хватит подпирать стенки иди подержи лестницу раздалось вдруг нагло громко. Молодые ребята-монтеры наверху тянули какие-то провода. Вот я уже и работаю здесь, пронеслось во мне неплохое начало. Разузнав у мастеров, где кто, и прихватив кусок изоляционной ленты, которую удобно было наматывать на палец одной руки, с тем, чтобы здесь же перемотать на другую, приятно преодолевая наивное сопротивление ее клейкости, отправился в директорский кабинет. С такой непроизвольной моталкой рук меня и застал голос секретарши. Дом тишины и внезапных окриков. К директору по какому вопросу? По вопросу найма. Нам электрики не нужны. Я не электрик, я артист. Да, артисты тем более. И вообще директору нет. Бросил в жар. И на секунду стало тесно, как только что на солнечной стороне. Я ждал, ждал эту фразу. И вместе с тем глупо надеялся, что хоть здесь-то она не прозвучит. Нелепо предполагать, что секретари всех театров созвонились между собой. Мы должны быть едины, отвечая ему, иначе нам конец. Директора нет, и все тут. Он уехал.